За пару дней ты умудрился до предела обострить отношения с Васей, обоими вахтерами и Панченко. Здесь не действует тактика лучшая защита – это нападение. Контролируй свои эмоции. Это я уже и сам понял, сказал я. Мне кажется, я начал понимать разницу между тем, когда надо себя не дать в обиду, а когда это можно делать вообще доброжелательно. И тем...